Только драки никакой не вышло. Я услышала спокойный голос Димки. «Сам ты, чучела! И не огородная, а обыкновенно рыжая!» Я открыла глаза. Оказалось, Димка одной рукой скрутил рыжего и держал его крепко. А тот и не думал вырываться, скорчил рожу и крикнул. «Я обыкновенно рыжая, чучела!» Над ним все стали смеяться, и он сам над собой смеялся громче всех. «Да ты же его видел, дедушка!» — сказала Ленка. «Правда, он смешной!» Ну, просто цирковой клоун, ему и не надо. Он же от рождения рыжий. В тот момент, когда мы смеялись над рыжим, бежала веселая Маргарита. В одной руке она держала классный журнал, а в другой ствердок в цветном полиэтиленовом мешочке. А новенькая она увидела меня. Куда же тебя посадить? Она пошарила глазами по рядам парт, и забыла про меня, потому что девчонки обступили ее и спросили, правда ли, что она выходит замуж. Маргарита ответила, что правда, засияла от счастья, торопливо разорвала мешочек, вытащила коробку конфет, открыла и поставила на стол. — От него! — прошептала догадливая Шмакова. — От него! — Маргарита еще больше расцвела. — Угощайтесь! — и сделала величественный жест рукой. Все повскакивали со своих мест и стали хватать эти конфеты и засовывать в рот. А Маргарита говорила «По одной, по одной, а то всем не хватит». Я тоже схватила конфету, а Шмакова сунула одну конфету в рот, а вторую отдала Димке. Ну и галдеж поднялся. А девчонки забрасывали счастливую Маргариту вопросами. «Маргарита Ивановна, а кто ваш муж? А у вас есть его фотокарточка? А он живет в Москве?»